Глава 12. На следующий день Ксюша пребывала в ужасном настроении. Осознавая, что точно не увидит Игоря Андреевича в ближайшую неделю, она непроизвольно расстраивалась и злилась сама на себя за подобные мысли. Думая, хорошо бы не видеть и не слышать его вообще, морщилась от собственного вранья. Работалось неважно, и девушка радовалась, что сегодня пятница, впереди выходные, а на следующей неделе она в среду не работает, а пьёт и гуляет на свадьбе. Хотя бы отдохнет от... Виктора. Кстати, Ксюша, мы с тобой так перспективку и не обсуждали. Сегодня задержись, пожалуйста, после работы. Пробежимся по будущим проектам. Интересно, он реально перспективку хочет обсудить или будет петь старую песню о главном? «Ксюш!» — Галя наклонилась чуть ли не под стол, ехидно улыбаясь. «Слышь, Ксюш!» «Чего?» «Презик есть? А то я дать могу!» И хихикает еще сволочь. «А давай!» — хмыкнула Ксюша тоже почти шепча. «А смазки нет у тебя?» «Смазки?» Елецкая, видимо, к отпору готова не была и слегка растерялась. Угу, смазки. Мало ли, вдруг заднюю дверь надо будет обработать. Галя покраснела. Ну ты и как Ксюнь, вообще. Ага. А кто мне две недели назад подсунул свой порно-роман? Это не порно, а эротика. Да один перец. Я пока эту книжку в печать сдавала, от смеха чуть не померла. Как ты это вообще делаешь? Так же, как ты своих птичек Angry Birds. Еще неизвестно, что из этого большее извращение. Согласна. После шести вечера, когда народ начал расходиться, Виктор позвал Ксюшу к себе. Она села на свободный стул рядом с его столом, захватив с собой кучу бумажек по перспективному плану и приготовилась к долгой и мозговыносительной обороне. Коллеги постепенно уходили, офис пустел, а Виктор все задавал Ксюше новые и новые вопросы, перебирая план. На улице зарядил дождь, тяжелые капли забили в стекло, и девушка с тоской покосилась на мир за окном. Как же она устала за эту неделю. «Ксюш, ты слышишь меня?» «Слышу», вздохнула, возвращаясь взглядом к плану. «Ты спросил, просчитывала ли я в типографии эти наборы для творчества?» «Просчитывала». Вот просчёты, остальные прикидки по стоимости редакционной подготовки. Нерентабельно. Виктор хмурясь изучал цифры. И чего, прям совсем нерентабельно? Интересно, как он представляет себе это не совсем нерентабельно? Ну, чисто теоретически, если картинки не рисовать, а брать из архивов или из Шаттерстока, то проект можно вытянуть. Но это будет такой адский трэш в итоге, что за продажи я не ручаюсь. «Ладно, отложим пока». Ксюша чуть слышно фыркнула. К этим дурацким наборам для творчества в коробках они возвращались уже раза три и каждый раз откладывали на потом, так и не решаясь ни на что конкретное. Абсолютно мертвый проект. И Ксюша знала, что мертвым он и останется. «Слушай, а ты уверена, что не пойдешь на корпоратив?» Неожиданно спросил Виктор, и она посмотрела на него с удивлением. «Конечно, не пойду». Почему? Из-за того, что случилось на новогоднем? Ксюша откинулась на сиденье стола и сложила руки на груди. Это мы так перспективку обсуждаем, да? Да. Начальник ухмыльнулся и полностью повторил ее позу, также откинувшись и сложив руки на груди. И вообще, с окончания рабочего дня уже час с лишним прошел. Можем обсуждать что угодно. И я хочу знать, почему ты не хочешь идти на корпоратив. «А ты хочешь?» Виктор нахмурился. «Не понял». «Ты-то сам хочешь туда идти? Небось, нет, просто надо. Ты же зав редакции». «Ну да, не особенно», фыркнул начальник. «Но ты давай вопросом на вопрос не отвечай. Сама почему не хочешь?» «А по двум причинам. Новый год раз, общая бесполезность два». «Общая бесполезность, значит?» фыркнул Виктор. «А если я тебе за посещение корпоратива премию выпишу?» Ксюша какое-то время молчала. «Давай я лучше сделаю вид, что этого не слышала». Он рассмеялся. «Ладно. Тогда такой вопрос. На следующей неделе у меня наконец все решится с детьми и бывшей женой. И вроде как в мою пользу. Ты у нас на одноразовые отношения не согласна. Поэтому я хочу пригласить тебя в ресторан в следующую пятницу». Пойдешь? Ксюша захотелось швырнуть в него чем-нибудь, и желательно, чтобы это что-нибудь было потяжелее. Ответь мне честно, и если я скажу нет, ты меня уволишь? Не уволю! хмыкнул Виктор. А что я настолько тебе противен, даже попробовать не хочешь. Ты чего, еда, чтобы тебя пробовать? Не противен, но не хочу. Извини, но. Ксюша хотела сказать, ты меня не интересуешь, однако Виктор ее перебил. «У тебя кто-то есть? Поэтому так сопротивляешься?» Она молчала несколько секунд, не зная, врать или нет. Язык соврал сам. «Да, есть». «Понятно», — ухмыльнулся начальник. «Это было логично». «И что, серьезно или так, трахатель?» Ксюша сжала зубы. «Честно, это вот ни разу не твое дело». Прям так уж и ни разу. Виктор, кажется, развеселился. Ты смешная, когда показываешь когатки и зубки. Я ведь не первый год на свете живу. Поэтому знаю, если нет кольца, значит шанс есть. Да и даже было бы оно. Шанс есть всегда. Она промолчала. К чему дразнить хищника? Только этот хищник казался Ксюше более глупым, чем Игорь Андреевич. Тот свою жертву не пугал, не угрожал. Брал доверием и пряниками. А этот... Слушай, раз мы обсудили план, я домой пойду. Нет возражений? Иди. Начальник все еще улыбался. Может, подвести тебя? А? Нет, спасибо. Тогда иди. До понедельника, Ксюш. Угу, до понедельника. После разговора с Виктором во рту поселился какой-то мерзкий привкус. А может, это не во рту, а в душе? Как же они все ей надоели. Надо поскорее возвращаться домой, хватать первую попавшуюся книжку и забираться под одеяло, прогоняя от себя стресс этой недели. Пусть будет спокойный и добрый вечер». Но Ксюша не читалась. Она сидела на кровати и пялилась на одну и ту же страницу минут 15, пока не поняла, дело это бесполезное. И в конце концов сделала то, чего делать, конечно, не следовало. Отложила книгу, взяла ноутбук, открыла YouTube и ввела в строке поиска игры Венчур. По первой же ссылке находилось интервью одному известному видеоблогеру. Тот постоянно приглашал в студию разных известных и не очень людей и задавал им провокационные вопросы. Игорь Андреевич выглядел расслабленным и абсолютно естественным. Вот только он словно был незнакомцем сейчас для Ксюши. Она никогда не видела его таким. Сосредоточенный и даже какой-то суровый, он напоминал хищную птицу. Черты лица чуть заострились, глаза потемнели, а длинные пальцы на руках производили впечатление острых ястребиных когтей. В эту секунду ястреб был спокоен и даже благодушен, а в следующую спикирует и схватит тебя за горло. Скажите, Игорь Андреевич, какое, по вашему мнению, основное отличие нашего российского кинобизнеса от кинобизнеса зарубежного? Легкая усмешка. И Ксюша понимала, почему он усмехается. Видеоблогер явно старался вывести гостя на откровенный или даже провокационный разговор. И это было только начало. Я, как вы помните, больше занимаюсь телепередачами и телесериалами. И если вам интересно мое мнение именно касательно кинофильмов... Ну почему? Не только? В целом? Ну если в целом... Работая над своим, назовем это продуктом... Так вот, работая над своим продуктом, наши зарубежные коллеги прекрасно осознают, что делают его не только для соотечественников, но и для половины земного шара. Мы подобными успехами похвастаться не можем. чего же так? И лицо такое хитренькое, вот гад. Здесь целый спектр причин. Во-первых, и это самое важное. У зарубежного зрителя не сформирована, скажем так, привычка к интересу к российскому кино и сериалам. На самом деле это относится не только к кино, но и к книгам, например. Единицы российских авторов издаются за рубежом. Единицы наших фильмов выходят там в прокат. Это факт, с которым нам приходится бороться и работать. А во-вторых, а во-вторых, качество. И с этим фактом нам тоже приходится работать. Видеоблогер оживился, и Ксюша напряглась, ожидая подвоха. И он, конечно, последовал. Игоря Андреевича просто завалили откровенными вопросами, нацеленными на скандал. Она каждый раз замирала, но он умело лавировал среди всего этого кошмара, иногда едва заметно усмехаясь. А как вы относитесь к несомненно провальным среди нашего зрителя проектам, на которые выделялись деньги из бюджета? Понимаете? На этот раз Игорь Андреевич усмехнулся чуть шире. Есть такое хорошо знакомое всем понятие, как корпоративная этика. Коллеги по цеху не должны ругать друг друга, иначе какие же они коллеги. Поэтому отвечу так. Я к подобным проектам не отношусь никак. Ни по роду деятельности, то есть не я ими занимаюсь, ни по личному мнению, потому что у меня нет времени это смотреть и оценивать. «То есть вы не смотрите современное российское кино?» «Вот гад этот блогер!» Я этого не говорил. Я, как и любой человек, в свободное время выбираю фильмы или книги по интересам. И эти интересы не всегда совпадают именно с современным производством. Ксюша смотрела разные видеозаписи с Игорем Андреевичем почти весь вечер. Записи с телепередач, интервью с видеоблогерами, видео с награждения и кинофестивалей. Зачем? Она и сама не смогла бы ответить на этот вопрос. Возможно, ей была интересна его жизни то, чем он по ней занимался, и то, каким он представал в этих интервью. Такого Игоря Андреевича Ксюша не видела и не знала, а, возможно, она просто соскучилась. «С определенного возраста тебе становится интереснее не результат, а процесс». Конечно, это иногда мешает бизнесу, но тут главное вовремя остановиться и осознать, что процесс не должен переходить в козлиное упрямство, мазохизм и откровенные убытки. Но в целом, да, процесс гораздо интереснее результата, потому что результат проще предсказать. Игорь не был до конца уверен, правильно ли сделал, затеев эту игру. Но она оказалась настолько приятной, что останавливаться уже не хотелось. Чистое и неискушенное существо с искренними реакциями и открытым взглядом, как глоток прохладной воды в жаркий день. Он все понял про нее еще в первый вечер. В конце концов, Игорь на своем веку повидал достаточное количество женщин, чтобы научиться в них разбираться и знать, как нужно вести себя с той или иной девушкой. На Ксению ни в коем случае нельзя было давить. Шаг вперед и одновременно полшага назад как капитуляция и признание в собственной незаинтересованности. Это оставляло ей иллюзию безопасности, иллюзию выбора, иллюзию того, что она еще что-то решает. На самом деле нет, Игорь все решил за нее в тот момент, когда Ксения стояла перед ним в одном Настином халатике и смотрела на него чуть испуганными глазами. Иногда он сомневался в принятом решении, как тогда в вечер после первой встречи. Но Игорь настолько наслаждался происходящим и предвкушал дальнейшие события, что отказываться от собственного плана не хотелось. Да и какой смысл? Он же не собирается бить или унижать Ксению. И как бы ни закончились их пока не начавшиеся отношения, девушка получит из них хорошую выгоду. Игорь никогда не обижал любовниц, со всеми расставался, что называется, полюбовно. Впрочем, до этого момента еще надо дожить, а пока, а пока пора делать следующий ход.